Служило больше двухсот человек – сокольников и кречников. В конюшенном ведомстве числило свыше сорока тысяч лошадей, к которым приставлено было чиновных, людей, столповых приказчиков, конюхов, стремянных, задворных, стряпчих, стадных и разных ремесленников – больше 600 человек. Это были большей частью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 Даже из боярских холопов развелись в два батальона, человек по 300 в каждом. Они и получили название потешных. Не думайте, что это были игрушечные, шуточные солдаты. Играл в солдаты царь, а товарищи его и расслужили, и за свою потешную службу получали жалования, как настоящие служилые люди. Звание потешного стало особым чином.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 В этих потешных рано является и Александр Данилович Меньшиков, сын придворного конюха породы самой низкой, ниже шлихетства, по замечанию князя Бориса Куракина. Впрочем, потом в потешные стала поступать и знатная молодежь. Так в 1687 году с толпой конюхов поступили Иван Бутурлин, И князь Михаил Голицын, будущий фельдмаршал, который за малолетством записался в барабанную науку, как говорит дворцовая запись.